Глава 16. Иво. Еще не успев привыкнуть, Иво вновь коснулся места ранения на животе через рубашку. Потер, убедившись, что не чувствует боли. Там остался лишь розовый шрам, и, скорее всего, через пару дней даже медицинский пластырь не понадобится. За последние четыре года они не раз попадали в перестрелки, о которых ему напоминали два шрама от пуль. Его знал ощущение и как долго рано заживают, поэтому внезапное исцеление радовало и тревожило одновременно. Кай и Дардан упрямо настаивали, что это как-то связано с Пандеей, но изучение ее крови не дало никаких результатов, и они решили позже заглянуть к гипносу, чтобы выяснить, известно ли ему, в чем может быть дело. Или же глаз Грай обладает какими-то дополнительными свойствами. К удивлению, Иво Морас не знал ответов. Оказавшись на нужном этаже, Иво вышел из лифта и направился в кабинет Кая. «Где Кася? Вместо приветствия спросил Иво, бегло оглядев помещение. Кай отложил документы. «Поехала проведать Аякса, а потом заглянет на переправу к Вести. Ты ее ищешь или есть что-то, что ей как раз знать не стоит?» «Второе. Не хочу ее вмешивать». Кай, понимающий, кивнул. «Говори». Ее не будет до вечера». Иво сдвинул документы в сторону, освободив место на столе, и положил небольшой кейс. «Пистолет?» — поинтересовался Кай, открыв его. «Возьми в руку». Кай не стал задавать лишних вопросов. Взял беретту, извлек пустой магазин, повертел, проверил затвор. Иво не комментировал, просто ждал, когда начальник найдет проблему. И если первые мгновения он инспектировал работоспособность пистолета, то под конец его выражение лица стало задумчивым, движения замедлились, и он сжал оружие в руке. «Он из наших металлов?» Кай не спрашивал, а пришел к верному выводу, когда не заметил следов отравления на собственных пальцах. «Откуда ты его достал?» «Это не твой и не мой». «Не я, а Дерек». Прибираясь в переулке, где напали на меня и Пандею, его люди собрали все оружие. Дерек смог разобраться с ним только вчера. Он же человек и не почувствовал разницы, но обратил внимание на несвойственный вес. Оружие из нашего металла чуть легче. Все подозрительные стволы он принес мне на проверку. Сколько их? Три. Остальные два я отдал на экспертизу нашим. Они сумеют выяснить, пологейский это металл или доарийский. «Мы уже и так понимаем, что даарийский». Иво согласно кивнул. Они слишком хорошо следили за поставками со своей стороны и даже держали под контролем всех пологейцев, занимающихся нелегальным бизнесом. Кай протяжно выдохнул и умело за несколько секунд разобрал то, чтобы взглянуть на детали. «Металлурги, возможно, сумеют конкретизировать место добычи. Информации мало, важна любая мелочь», — обосновал Иво. «Сейчас нам бы особенно пригодился Микель. Он бы помог выяснить это быстрее. Клан металлов хоть и владеет большинством рудников, но все же не единственный поставщик металлов в Санкт-Данам, напомнил Кай. Но ты прав. С Микелем было бы проще. Я с ним свяжусь, но не уверен, что он достаточно свободен для приезда в Санкт-Данам, а тащить такую пушку в Даорию не стоит. Что-то меняется, Кай. Создание огнестрельного оружия было под строжайшим запретом для Даориев от самих Моер. И этому закону следовали с древних времен войны разрыва. Я понимаю, что тебя тревожит. Любые малозначительные изменения тянут за собой новые, глобальные. Слишком много перемен для их мира и жизни, и кто-то решил этим воспользоваться. Разве Мойры не должны? Сомневаюсь, что они что-либо будут делать. Во-первых, действует правило невмешательства. Во-вторых, сейчас незначительное нарушение их старого закона выглядит бледной тенью рядом с проблемой полного уничтожения их мира. Может, они что-то и предпримут, но только после полного переселения. Но к тому моменту проблема с оружием станет масштабной. Три пушки! А в том переулке абсолютно точно не было главарей, лишь исполнители. Да, поэтому придется разбираться самим и, главное, тихо. Не стоит подавать идею другим идиотам. Закон Мойер должен выглядеть незыблемым. Судя по всему, стволы созданы в санкт данаме а значит, и зачинщики здесь. Дерек извлек записи с камер видеонаблюдения. Сегодня просмотрит, чтобы определить, откуда они приехали. Согласился Иво, поправив свой пиджак. Проверь все металлургические заводы вокруг санкт данама включая заброшенные. Узнай, не заработал ли один из них. Для производства им нужна энергия. Есть вероятность, что среди них представители клана Металлов. Тогда они могли сделать их вручную, но даже если так, им нужен был свет, потребление энергии будет заметно. Кай собрал пистолет и вернул в кейс. Похоже, Пандея совсем не ждала его, хотя он ясно выразился о краткосрочном сожительстве. Девушка открыла ему дверь, будучи в одних домашних шортах и майке. На лице застыло недоумение с каплей страха на дне зеленокарих глаз. Хотя, может, она спала. Волосы были немного растрепаны. Иво осмотрел ее голые ноги вплоть до босых ступней. «Я поздно?» — спокойно осведомился он, не стараясь сделать свой скользящий взгляд более приличным. Пандея была красивой. Даже очень красивой. Невинно распахнутые глаза, пухлые приоткрытые губы, взлохмаченные волосы. Белая майка облепляла тело, натягиваясь на груди. Соблазнительный изгиб бедер, тонкие пальцы, запястья и лодыжки. Темные контуры серебряного ахакора не портили ее внешность. Будучи из дома соблазна, его умел ценить красоту. А за последние четыре года, стремясь полностью избавиться от недостижимых идеалов и давних страхов, он перестал отрицать собственный дом и осознал удобство краткосрочных интимных связей. Теперь он сам знал, кого и как соблазнить, если хотел, а наличие Ахакора избавляло от старых опасений невольно повлиять на партнера. Пандея была прекрасна. Но его усвоило, что красивые вещи и люди способны раздражать ничуть не меньше, чем любые другие, а иногда даже больше. Взглянув на пандею, его лишь убедился, что это сожительство будет весьма утомительным, тем более, если она собирается разгуливать по квартире в таком виде. Я не думала, что ты серьезно выдала Пандея, выйдя из ступора. Ее щеки покраснели, словно она наконец сообразила, в какой одежде стоит. Иво посмотрел на часы, без пятнадцати десять. Поздно, но не настолько. Прошу прощения, Кирия, я не рассчитал время. Пандея приоткрыла рот, но так и продолжила стоять у двери. Она заметила кожаную сумку у него в руке. Иво захватил немного вещей, неуверенный, на сколько дней ему придется остаться. «Позволишь войти?» Не выдержал он, и Пандея торопливо отступила вглубь коридора. Его зашел, бросил сумку у ног, закрыл дверь и запер на все имеющиеся внутренние замки. Когда он опять обернулся к Пандея, та со страхом глядела на закрытые защелки. Он сделал это ради защиты, чтобы сама Пандея не забыла, однако девушка, похоже, все восприняла в противоположном ключе. «Если бы я хотел тебя напугать...» то предпринял бы нечто более существенное, чем запираться с тобой в одной квартире, — пояснил он, предпочитая выкладывать все прямо. И это произвело на Дэю обратный эффект. От его прямолинейности ее глаза округлились, а тело сделало невольный шаг назад. Иво наклонил голову набок, сдержав улыбку. Давно его никто настолько не боялся. Кассия немного дергалась вначале, но и то недолго, потому что тогда его выглядел более безобидно. А после того, как ему пришлось нацепить костюм и следовать деловому этикету, все девушки сами жались поближе. «Или ты беспокоишься, что твоему парню не понравится наше сожительство?» Внезапно пришел к выводу Иво. Пандей мотнула головой. «У меня нет парня». «Хорошо. Значит, одной проблемой меньше». Девушка недовольно сжала губы. Едва заметно вздернула подбородок. «Что ж, лучше раздражение, чем страх». Иво отвернулся и снял теплое пальто. Пандея воспользовалась этим и сбежала из коридора. Иво прошел в гостиную, которая была объединена со столовой и кухней и напоминала просторный лофт. Душевая, туалет и две спальни размещались в отдельных помещениях. Иво отметил, что ванная одна. На мгновение мысленно завис на этой мысли, но в чувство его привела вернувшаяся Пандея. Поверх она торопливо натянула спортивные штаны и тонкий свитер. Иво поспешно скрыл усмешку. «Я не знаком с первоначальным видом квартиры, поэтому не могу оценить работу. Ребята Дерека все удовлетворительно починили?» Деловито поинтересовался Иво в некоторых местах, потрогав стены. «Не все так, как было, но, учитывая то, что ремонт и уборку оплатили вы, мне не на что жаловаться». Иво оценивающе ощупал мебель, посмотрел ковры. Он ощущал пристальное внимание Пандеи. Кое-где он все-таки нашел недообработанные сколы, один из шкафов отличался по тону, хотя явно старались подобрать схожий. Не спрашивая позволения, Иво исследовал гостиную и столовую. «Тебе что-то не нравится?» — взволнованно уточнила Пандея, когда Иво приподнял ковер, чтобы оценить пол. «Мелочи. При детальном осмотре можно найти повреждения, но у команды Дерека было всего два дня. Наверное, работу можно считать превосходной при таком сроке. Хотя ему все же стоит нанять нормального дизайнера, чтобы избегать подобных торшеров. В привычной прямолинейной манере выдал Иво и присел, чтобы заглянуть под столешницу декоративного столика в углу. Искал, все ли капли крови они стерли. У него был опыт, когда забывали проверить снизу. «Это мой торшер!» — возмутилась Пандея. От неожиданности Иво вскинул взгляд и треснулся головой о столешницу, а когда до него дошел смысл, он с трудом проглотил смешок. Таршер был ужасным. Прошу прощения, Кире, подавив все признаки веселья, сказал его привычным безмятежным тоном. Таршер красив, но совсем не сочетается с цветом штор. Скорее всего, люди Дерека не обратили. Шторы мои! Их только отстирали. Его отвернулся, не в силах сдержать улыбку. Он не намеревался ее оскорблять или шутить. Действительно, попытался найти подходящее объяснение, но возмущение Пандеи было слишком уж забавным. Он едва удержался от третьей, теперь уже намеренной, провокации. Кажется, ему даже сильно стараться не нужно. Достаточно ляпнуть первое, что придет на ум. «Красивый оттенок кирия!» Вернув самообладание, с коротким кивком соврал Ива. У Пандеи аж рот приоткрылся, выдавая шок. Но она почти сразу опомнилась. И на лице появилось оскорбленное выражение. Когда вернется Миниск? Сменил тему его прежде чем она успела найти подходящий ответ. К выходным. Что ж, сегодня понедельник. Я не стану стеснять дольше необходимого и съеду, как только он приедет. Прошу потерпеть мое присутствие, Кирия. У вас есть своя машина? Нет. Тогда надеюсь, не будете против, если завтра я отвезу вас на работу. «Спасибо». Пандея немного растеряла былое возмущение, вновь вернувшись к смущению. Девушка обхватила себя руками, словно замерзла, хотя отопление полов работало, и ранее она весьма комфортно чувствовала себя в майке и шортах. Ива едва заметно наклонил голову, поняв, что ей неуютно именно из-за него. Он сделал шаг назад, будто это маленькое расстояние могло помочь. Подшучивать было забавно, но при этом его не желал, чтобы Пандея ощущала себя стесненной в собственном доме. «Я здесь, чтобы вас защитить, Кирия. А сделать это сумею, если вы начнете мне доверять. Я не намерен вас стеснять или каким-либо образом напрягать своим присутствием. Если вам неприятно находиться под моим непосредственным присмотром, то велите мне уйти в другую комнату. Однако двери придется оставить открытыми, мне нужно слышать происходящее в квартире или хотя бы не запертыми. Ива нахмурился, с трудом успевая отслеживать реакцию Пандеи. Первыми отразились недоумения, замешательство, даже доля испуга, но плечи одновременно с этим поникли. Она перестала себя обнимать, поза прекратила выглядеть зажатой, а на щеках появился румянец. Однако Ива не сумел понять, к чему относится ее смущение. Может, она просто никогда не жила с мужчиной? Что ж? придется как то минимизировать свое присутствие Иво решил не оставлять ничего из своих вещей где либо в квартире чтобы кирия не чувствовала давление она была молчаливой не то чтобы его это тревожило наоборот он сам не любил болтливых но пандея была недоверчиво молчаливой вы поели да ты если голоден то в холодильнике я поел спасибо со слабой улыбкой оборвал Иво. Если не возражаете, то я помоюсь и лягу спать. Да, конечно. Там ванная. Я приготовила полотенца за соседней дверью гостевая спальня. Я поменяла белье. Поменяла белье? Она же сказала, что не ждала его. Ива попридержал замечание при себе, благодарно кивнул и даже улыбнулся. И, пожалуйста, раз уж ты не собираешься прекращать звать меня госпожой то хотя бы разговаривай более неформально», — тише попросила Пандея. «Вам, тебе неудобно?» «Немного». «Хорошо». Пандея в ответ выдавила нечто похожее на улыбку, попятилась и торопливо скрылась в своей спальне. Ива спокойно понаблюдал за закрывающейся дверью, прислушался, но щелчка замка так и не последовало. Еще не доказательство». Она может запереться позже, но его понадеялся, что не станет, тем самым доказав, что доверяет ему.